Это тепло даже грело, напоминая, какой у ее червонца высокий обменный курс. Были, конечно, в этих полуотношениях и неприятные моменты. Если не считать пьяных Фединых звонков, самый неловкий, двусмысленный и смешной случай произошел в 10 классе на картошке. В совхозе музей ГУЛАГа, как его называли уже вдохнувшим свободы классе, было весело.